Глава двенадцатая. Короткий отдых. Молодых за светло разбудила Раиса Спиридоновна. Она собиралась в коровник, затем планировала заглянуть к жене сторожа. Чего ты в одежде спал? Никак застеснялся кого, Сереж? С иронией спросила Бабрая. Сил не нашлось раздеться, плюхнулся в кровать на резервах и заснул. Попытался оправдаться Авдеев перед женщиной. Ладно, ладно, вступаю в кухню. Возьми на скамейке вёдра, да воды из колодца принеси. Завтракать пора. Я пока мист... пациентку осмотрю. Старушка протянула Даше градусник. Возьми, деточка, измерь температуру. Лобик у тебя холодный. С утра всегда полегче. Перед са на улицу под утренний мороз Бэтмену не хотелось. Куда деваться? Гремя железными цебарками, он поплёлся по нечищенной тропинке к источнику воды, предварительно накинув на плечи первую попавшуюся шубу из местного гардероба. Во дворе бандит растёрся свежевыпавшим снегом. В надежде сбросить сонливость, сделал подобие физической зарядки. Наполнив вёдра живительной влагой из родниковой глубины, вернулся в дом, в любимое тепло. Раиса Спиридоновна колдовала возле Даши, и племянник решил немного полежать, спустив на пол ранее поставленные им ёмкости. Он сумел кое-как примоститься на лавочке. Скамейка являлась достаточно узкой, и на роль топчина годилась плохо. Лежать на ней можно только на боку. Впрочем, это не помешало Сергею мгновенно заснуть. Что за храп, Серёга, ах, стены дрожат. Снова потревожила гостя Бабарая. Ты сонное царство прямо устроил. Вырубает сил нет, зевая ответил Авдиев. Вы мне случаем вчера ничего не подсыпали в еду для расслабления? Прикорнуть хочется так, словно вчера и не ложился. Нет, единственное, чай ты пил и трав после ужина. Там сборник хороший, нервы успокаивает. Не поспоришь, вспомнил Бэтмен свои ночные видения. Отдыхал я плохо, дергался, подскакивал постоянно. Под утро лишь хорошо заснул. Ты как думал, переживал много, нервничал. Теперь организм свое требует крепкого покоя. Сейчас система докапает и иди обратно, ложись, досопи. Хто тебе не дает? У меня дела сегодня большие, в город надо срочно. Скорее всего, пробуду там до поздна или вовсе до утра. Заботы убеждать смогут, делая бутерброд, спросила старушка. Пока я в коровник и к Дмитриевне схожу, ты бы посидел с девушкой, ей все спокойнее, чем одной. Сам бы с одной отдохнул. Сергей подумал. Так действительно лучше. Дашу одну бросать не хочется, особенно сейчас, после и пережитого. И самому надо расслабиться, сколько на ногах пробыл, плюс переживания постоянные в последнее время. Я тоже человек и нуждаюсь в качественном сне. Опять же, останемся вдвоём это возможность многое объяснить девушке. Решено, в город поеду после обеда, остальное пока отставить. Вслух добавил Хорошо, подожду вас. После завтрака Раиса Спиридоновна начала собираться по своим нуждам, Афдеев замялся перед ней, не зная, как завести необходимую тему. Женщина догадалась, что именно от нее требуются, потому произнесла сама: "Не переживай, Серёж, я никому не кажу, что вы у меня остались. Если кто из глазастых вас приметит, совру, внуки двоюродные из Таганрогу приехали. Все понимаю." Спасибо, не знаю, как вас благодарить. Брось, сказала вчера, пустое оно. Вы меня вниманием благодарите. Это для старого человека самое дорогое. Вернусь после обеда. Не скучайте тут. А. Племянник велел старушке не первый раз обращался к ней за помощью. Только раньше совсем следил придан. Теперь его нет. Да и Сергей боялся, что Раиса Спиридоновна случайно сболтнёт лишнего той же Дмитриевне. Ему простительно, опасался не за себя, за Дашу. Авдеев проводил врача взглядом из окна до калитки, затем направился в спальню. На этот раз племянник снял майку, штаны и прилёг под одеяло рядом с девушкой. Заснул мгновенно. Через час Сверидова растолкала спасителя. Сколько можно дрыхнуть? Мне укол со снотворным делали, и то спать больше не могу. Поднимайся уже, скучно и накопилась куча вопросов к тебе. Я тебе скоморог что ли? Скучно ей. Не хотя повернулся Сергей к подопечной и широко щирнув добавил: По чайку, только нормального, не из разных колдовских трав бопраи. Ха, пошли, за столом поболтаем. Тоже валяться надоело. Разомнусь немного. Кстати, как здоровье? Нос заложен, горло болит. Ну, в остальном порядок. И кашель жуткий, спать мешает, констатировал Бэтмен факт Шутливу Тони. Эй, кто бы говорил? У тебя храп, который не то, что мешает спать, задремать не даёт. Ладно, погнали. Пройдя в кухню, Даша задрожала, по ее телу пошли мурашки. Прохладно, однако, пожаловалась Сверидова. Тебе кажется, оно из-за болезни. Если хочешь, раскачегарю печь, с часик прогреть, лишним не будет. Хотя по мне тут достаточно тепло. Скорей топи, потерпи жару. А мне холодно. И ты, как мужчина, обязан девочке уступить, а где и повиновался? Развёл огонь, вскипетил чайник и разлил кипяток по кружкам. Дарья, накинув старую шинель на плечи, устроилась поудобнее на высоком стуле. После напомнила спутнику: "Ты обещал всё объяснить. Когда появится возможность, э, по-моему, время пришло. Разве я не говорил, Серьёзно переспросил Сергей, поскольку правда не помнил, о чём именно уже разговаривал с подопечной, а о чём только планировал. "Нет, ты, если и рассказывал, то очень туманно. Что именно желаешь прояснить?" Принял Бэтмен строгий вид, показывая, что готов к откровенности. "Ты знал моего отца. Он попросил тебя помочь мне. С этого места можно начать. Желательно подробнее." У нас был общий друг. Кстати, ночью именно его я звал во сне, Придан. Он и познакомил нас с твоим батей. Значит, этого друга тоже нет в живых, сочувственно спросила Свиридова. Верно. Слушай, не перебивай. Выложу, что знаю, как есть, а вопросы потом. Идёт по рукам. Племянник замолчал, прикидывая в уме, что стоит говорить, о чём лучше умолчать и с чего, собственно, заводить историю. Твой батя, начал Авдеев. В определённых кругах его звали просто Витёк. Погиб. Но никогда ты думаешь, а всего неделю назад тогда в машине среди взорванных братков Свиридов не находился. Он инсценировал свою гибель и сумел бежать сюда, в Плотницкий. Как Лицо Дарьи изменилось, стало печальным. Правда, держалась девочка достойно. Сергей думал, растеряется сильнее. Случается подобное в жизни. Из-за подстроенной гибели мы и познакомились. Юра попросил возить твоему отцу еду, ещё такое, что по мелочи. Чем я и занимался вплоть до последнего дня его жизни. В комнате повисла тишина. Свиридова переваривала услышанное. Племянник не мог выдержать траурной паузы, потому продолжил: "Пойми, Даш, батя не мог сказать тебе, что остался жив, и тем более прийти в гости очень хотел, но не мог". Витек переживал из-за этого сильно, и однажды, под выпив, показал твою фотографию. Раньше я понятия не имел, что у него есть ребенок. В один прекрасный день батя твой заявил, дочери угрожает опасность, попросил помочь любой ценой. Я не сразу, но согласился. Мы вместе планировали детали предстоящей поездки, что я должен делать, куда тебя прятать. А в крайний день, когда приехал к Виктору... Тот был мёртв. В том, что это убийство, сомнений нет. Свиридов знал, жить ему недолго осталось. Он смирился. За дочь только переживал очень. У нас заранее договорено: если с Витьком случается беда, я немедленно выезжаю за тобой. Что и сделал. Как видно теперь, вовремя и не зря. "Вон оно как", сокрушённо прошептала девушка. Спасибо, что рассказал. Не переживай, я своё по отцу отплакала с год назад. Объясни, чего он натворил? Раз навредить ему уже и на том свете хотят через меня. Ветёк в начале карьеры работал с одним авторитетом и очень обидел того. Вдобавок деньги увёл общак. Старший коллега оказался очень злопамятным, чуть ли не маньяком, и решил, что для мести ему мало убить лишь Свиридова. Нужно расправиться и с его дочерью. А там, кто его знает. Пойми, о подобных вещах у нас не принято спрашивать, захотят сами расскажут. Потому ветёк мог некоторые детали утаить. Он не хотел, чтобы за его грехи ты расплачивалась. Здесь я с ним солидарен. по понятным причинам Авдеев не стал говорить невести о захоронении дочери вепря заживо при активном участии Свиридова. У нас, Даша покачала головой. Никак не могу осознать до конца, что ты тоже являешься бандитом. Верно, являюсь, Сергей опустил голову, словно состыдился. Правда, многие мои саратники не любят Когда их называют бандитами, предпочитают считать себя мафией. А ты не обижаешься? Племянник тяжело вздохнул. По мне хоть джентльменам удачи назови, наша суть не изменится. Я тоже тебя не пойму до конца, то осуждаешь, то принимаешь. Не знаю, Серёж, мне кажется, ты хороший. Если своими глазами не видела твоих подвигов, не поверила бы, что ты представитель братвы. Для тебя, конечно, хорошие. Только мало ты меня знаешь, очень. Скажи, у тебя есть это, ни кличка или как оно у вас называется? Погоняла ли позывной? Конечно. Можно не стану её озвучивать, смущаюсь. Ой, Ли, скажи, ну, пожалуйста. Хорошо. Зовут меня Бэтмен. имеется и второе прозвище племянник последнее более распространено среди тех, кто постарше и по весомее, а у молодых и менее авторитетных братков наоборот. первое погоняло в обиходе. после слов Авдеева девушка поменялась в лице. тот самый заместитель того авторитета, что разбился недавно на машине, забыла его фамилию. да Юра Приданов именно его я звал ночью. Подожди, ты не мог их быть им. Я слышала о Бэтмене и его бригаде. Говорят, они все отморозки, каких поискать. Ты вроде не такой. Сергей усомнился, что Свиридова действительно могла слышать о нём. С другой стороны, зачем ей врать ради лести? Бред. Откуда ты знаешь, какой я? Разумеется, довели санам далеко, но тошь и слухи про нас ходят по области. Что-то преукрашено, преувеличено. То есть ты являешься ярким представителем тех, кого я ненавижу. Еще раз спроси, повторяю, тебе замуж за меня не выходить. Выбора другого нет. Придётся терпеть и слушать меня некоторое время. Скоро сменим место дислокации. Рано или поздно на нас выйдут вепревцы. Погоди, как они узнают, что именно ты вывез меня из Ростова, что я с тобой и вообще мы находимся здесь? Поверь, поймут. В любом случае, перестраховка не помешает. Поняла. Вот это новости. Что ещё узнаю о тебе, скажем, через неделю. Племянник поднялся из-за стола и стал расхаживать по комнате, игнорируя вопрос подопечной. "Дай мне сигарету", попросила Дарья, поняв, что ответа не дождётся. "Держи", Сергей протянул ей пачку. "Заканчиваются. Блин, купишь мне, пожалуйста, в город всё равно поедешь, таких же, если можно, запасом. Курить вредно. Чёрт с тобой, возьму". Спасибо, Бэтмен. На здоровье, и не называй меня так. Кстати, решил Авдей в сменить тему. Тогда в Ростове, когда я вылез из Нивы и сказал тебе, чтобы залезла в салон, почему так легко согласилась? Ну, во-первых, Ты был с оружием, а во-вторых, просто предпочла в той ситуации поехать с одним парнем, чем с двумя гориллами. Ты так посмотрел на меня миролюбиво, не враждебно, что я решила тебе довериться. Может, это женская интуиция? Спасибо на добром слове. Улыбнулся бандит. Что они говорили до того, как я подъехал? Ничего особенного. Мы сперва сидели в детской комнате. Баки туда пришли и сказали, что им надо задать мне пару вопросов. Со мной подруга и парень увязался. Дим Касьянов. Втроем мы вышли. Потом остальные друзья подошли. Дима, это парень твой? Уточнил преступник. Ты чё? Нет. Бегает за мной больше года. Надоедает, жутко. И тогда тоже те гориллы говорят, мол. Садись в машину. Надо в одно место сгонять. Там тебя подарок ждёт. Я, понятно, не захотела, они тогда силой постарались запихнуть меня в машину. А Дим австрял между нами, и один из двух орангутангов врезал ему по носу. Я хруст такой противный слышала. Сразу кровь фонтаном полелась у друга. Мы испугались. Тут ты подоспел, на белом джипе врезался в их машину и выскочил с пистолетом в руках. Всё это происходило словно не по-настоящему, как не наяву. Наверное, парень тот ищет тебя вовсю. Кто там ищет? отмахнулась Даша. К участковому по пять раз на один бегает и узнаёт. Дашу не нашли. На этом его поиски заканчиваются. Как бы ты поступил на его месте? Не подумай ничего мелодрамного. Мне просто любопытно. Сложно сказать. Во-первых, я бы не стал бегать за девушкой год, если это не давало результатов. Подмигнул племянник. Во-вторых, это в кино и книгах в одиночку легко находят похищенного человека. В жизни гораздо сложнее. Вот, например, увез я тебя в глушь и ищи ветра в поле. Имеется дополнительная причина, пусть и второстепенная, по которой я тебе доверилась. Не знаю. Поверишь? Ты скажи, посмотрим. Ночью, перед днём рождения, я загадала: вот бы кто-нибудь приехал и забрал меня с собой, куда угодно, подальше от бабушек, от этих Димаку, хажоров всяких. А такой незнакомый принц на белом коне прискакал и похитил. А ты на железной лошадке приехал, зато эти именины я точно никогда не забуду. Девушка звонко рассмеялась, привозмогая кашель. Много кто к тебе клинья подбивает. Скорее для поддержания разговора, чем из интереса, спросил племянник. Немало, с гордостью протянула Сверидзова. Всем отворот поворот даю. Скучные они, банальные инитики к тому же. Нормальных мужиков и не попадалось на пути. Я так понимаю, на то, что увёз тебя из дома, ты не в обиде. Не, я за это лишь благодарна. А как же ты ещё не тем, кем являешься? Не Бэтменом. Тогда, может, изменишься. А Они встретились взглядами. Авдеев не стал выдерживать ту паузу, после которой обычно в кино либо люди целуются, либо, что чаще, их отвлекают. Отвернулся от зелёных глаз спутницы. Засмущала прям и запутала. С одной стороны, тебе не нравятся мне подобные, с другой, ты не любишь скучных и нытиков. Загадка. Ладно, не отвечай, знаю без того. Пошли в комнату. Подожди, ты сказал, если с отцом что-то случится, это знак к тому, что ты должен немедленно ехать за мной. Правильно? Выходит, он умер в начале 10-х чисел декабря, недавно. Хочу к нему на могилу. На девять дней я должна. Это невозможно, возразил Сергей. Пожалуйста, помоги мне. Я не знаю, где он лежит и схоронили ли его вообще, а похоронят его как бездомного человека за счет государства с одним номером на табличке, даже имени не напишут. Ты извини, конечно, за шестокую правду. Да и это слишком опасно. Ты можешь постараться узнать. А ну в твоих силах. Для меня это важно. Блин, сказал на свою голову, сокрушался Бэтмен. Найти могилу Ведька не проблема, только могу сосветиться при поисках. Где гарантии, если мы с Дашей на 9 дней явимся на кладбище, что нас там не станет ждать отряд молотобойцев от Эдека? Хотя девочку понять можно, к тому же погост совсем рядом от нас. Если его похоронили, конечно, на городском, а не на деревенском кладбище. Нет, рано. Думаю, не закопали его пока. Тело должно сперва в морге определить надолго, лишь потом похоронят Витька. Наверняка как бродягу. А невостребованные тела могут запросто больше месяца храниться. Постараюсь узнать, ответил племянник. Не обещаю. Обычно, как делают, наберётся в морге много трупов бездомных или неопостанных, только тогда их везут хоронить, чтобы не тратиться сильно. Поэтому не факт, что отца его предадут в земле в этом году. Впрочем, к Новому году, возможно, захотят управиться. Я пару раз присутствовал на таких погребениях. И кто там Приятного мало, не хотел бандит описывать в деталях. Раскажи, всё равно не отстану. Что там интересного? Привозят покойника на кладбище, заматывают в целлофан, иногда без гроба, так как на гроб денег никто не выделяет или они воруются. Добросают да тело в яму, глубиной которая не больше метра. Когда зароют, иногда этот пакет из земли прямо выглядывает. Обычно подобные методы оспаривают, мол, это страшилка для детей. Нет, я подобное лично видел. Даша сказала однажды тем, кто так хоронил: лучше нельзя засыпать. В ответ: не бойся, не вылезет. Хорошо, если в догрузку, в такую могилу хирургических отходов не закидают, а то могут и рук с ногами ампутированных подложить. Серьёзно? Или ты меня пугаешь? Удивлённым голосом спросила подопечная. Реально? В какое время живём? За живыми никто не ухаживает, а за мертвыми и подавно. Ты не расстраивайся, я узнаю, что да как. Если на девять дней не получится, тогда на сорок сходим. А по весне крест отцу твоему поставим нормальный, после и памятник. Слушай, Серёж, сколько тебе лет? Двадцать два. И ты настолько успел насмотреться, или все-таки больше другие насмотрелись от тебя, а? Бэкман, не называй меня так. Ерунда, на что я смотрел? Не забивай милую голову. Корона не налезит. Пойду я ещё посплю часик, а то хозяйка придёт, не даст. Я с тобой. Сергей дремал, когда Даша его вдруг спросила: "Что с твоим отцом? Тоже нет в живых?" Опять женская интуиция, пробормотал Авдеев. Угадала, погиб на войне, не криминальной, а афганской. Хотя и та война никому осталась не нужна. Столько ребят потеряли на чужбине. А мама? На север укатила. Давно ее не видел. Я с дедом жил и бабкой. Потом, когда с братвой слился, съехал от них. Один стал жить. Девушек или шины у тебя нет? Нет. Волен я, как ветер в поле. Давай не все сразу. У нас впереди полно времени, чтобы познакомиться поближе. Широкозивая предложил племянник. Хорошо. Дед так не успел завести. Отстань, ну, нету никого.